и предпочитала авангардные идеи. Но ну, клёво же, согласитесь? По крайней мере, занятно, рассмеялась Жанна Эдуардовна. А ты-то замуж не собираешься? Да кто возьмёт замуж такую асимметричную девушку? хихикнула Алина. Да и зачем мне замуж? Инстинкты удовлетворять можно и в свободном полёте. Боже мой, Я живу на свете почти 80 лет и сколько себя помню, разговоры об инстинктах велись всегда. А потом самые ярые приверженцы свободной любви взрослели, стремились создать семью, завести детей это прекрасно. Ты тоже поверила через 10 с восторгом будешь нянчиться с детишками. Через 10 лет? Возможно, ведь тогда я уже буду старухой.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 Да. Добрый. Пробарматал Фёдор. Он был несколько смущён. Вот возьмите это вам. Он сунул ей большой букет белых роз. Так ему посоветовала Дуська. Мне? Ну да, вам. Спасибо. Проходите, Фёдор Васильевич. Мария Дмитриевна, я хотел сказать, я хотел просить, да? Просить руки, как это говорится? Вот Прияма тут в прихожей чуть вздёрнула брови Мария Дмитриевна. В глазах её промелькнула лёгкая усмешка. Ну, чтобы уж сразу покончить, Ой, ну, простите. Впрочем, вы правы. Лучше уж сразу покончить. Так давайте на 5 минут зайдём ко мне и поговорим. Мама вспыхнула мака и без того рдеющая, как маков цвет. Нам надо поговорить втроём, твёрдо произнесла Мария Дмитриевна и распахнув дверь в свою комнату, пригласила Фёдора войти. Ему это не понравилось, но пришлось подчиниться. Садитесь. Прошу вас. И ты сядь. Я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 Он обязательно приедет на Новый год, вы познакомитесь и уж тогда не обижайтесь, Фёдор Васильевич. Мака у нас единственная дочь, а ваш роман так скорополитилен. Понимаю. Промямлил он, чувствуя себя последним идиотом. "Знай, что мама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 Ничего ведь не отменяется, только чуть откладывается. Она хочет сбыть дочку с рук, но не смей то слушаться мужа. Видно у неё рыло в пуху. А взрослая незамужняя дочка всё-таки обуза, хотя живёт отдельно. Мама, ты иди, а мы сейчас. Мария Дмитриевна, пожало плечами и вышла из комнаты, а Мака ткнула с лицом ему в грудь. В глазах стояли слёзы. "Фитя, ты жалей, что сделал мне предложение. Да? Ну что за чушь?" Мака, со волнышка. "Да ну, почему же ты согласился? Потому что не хочу портить отношения с твоей роднёй это раз. А потом на что я собственно согласился?"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 а его охватила жуткая тоска. Ну? А теперь чего ты ревёшь? Грустно улыбнулся он гладиа её рыжие кудряшки. Теперь от счастья. И слава Богу. Они сидели за изысканно накрытым столом Жанна Эдуардовна смотрела на Фёдора весьма одобрительно. Её вторая дочь, Елена Дмитриевна с мужем, пытались вовлечь Фёдора в литературные беседы, а Алина как-то странно кривила губы. Но надо отдать должное кулинарным талантам хозяйк. Фёдоровосич с удовольствием ел всё, что ему предлагали, и тоска мало-помало отступала. Это мясо приготовила мака, сообщила Жанна Эдуардовна. В дверь позвонили. Наверное, Геля. Я открою, бросила, вставая из-за стола Мария Дмитриевна. Фёдор Васильевич напрякса. И действительно, в дверях появилась Ангелина с изящным букетом в руках. Она была одета более, чем скромно.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 когда свадьба. Когда приедет папа, радостно сообщила Мака и слегка прижалась к нему, словно говоря: "Это для них, для стариков. А мы всё сделаем по-своему". Он старался не смотреть на Ангелину, и хотя ладыжек сейчас не видел, но у неё оказались ещё и удивительно красивые руки с длинными тонкими пальцами. А её хрипловатый голос, особенно когда она его понижала, вызывал в нём совершенно непозволительную вибрацию. "Ну куда ты, кретин, смотрел? Пф, Владька, я ничего не понимаю в женщинах. Ну она уже не молодая. Вон сколько в волосах седины. Она почему-то их не красит".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 надо попытаться но как же мака а нормально а ничего маке не будет если действовать осторожно мака его будущее жена молодая готовая за него в огонь и в воду и если быть осмотрительным она никогда ничего не узнает а ангелину надо утешить небос не сладко быть одной Она слишком властная и деловая. Мужики её боятся и оббегают за версту. Но мне-то бояться нечего, и мне плевать на её властность. Будет зарываться. Прости, прощай. У меня есть мака. Главное всегда об этом помнить. Что за мерзость, думала Ангелина. Как можно на собственной помолвке так пялиться на другую женщину? Хорошо, что Мака сидит рядом с Ниной, от счастья ничего не замечает, но другие ведь могут заметить. Жанна Эдуардовна, например, или Алина. Надо бы скорее смытаваться, но неудобно, я ведь только пришла. Она полезла в сумочку за сигаретами и не успела ещё достать зажигалку, как Фёдор уже протягивал ей огонёк она прикурила благодарно кивнула и с наслаждением затянулась